Глава тридцать вторая. Пикник на обочине. Спустя некоторое время путешественники вышли на берег небольшого лесного озера. Алика ссадила миссию на землю и осмотрелась. «Наконец-то мы добрались до Зильва», — радостно сообщила она. «Макс, нам обязательно нужно отдохнуть здесь. Можем даже остаться до утра». Зильф, это озеро?» — уточнил Макс. «Чем оно так замечательно?» «Это одно из самых теплых озер, воскликнула девушка. «И его вода обладает просто чудесным освежающим и очищающим эффектом. Нам всем не помешает ополоснуться после долгой дороги!» Идея помыться показалась Максу отличной. Хотя, судя по запаху из всех присутствующих, пропотеть успел только он. «Хорошо, привал так привал!» — скомандовал Макс. «Давайте располагаться!» Использовав толстый ствол упавшего дерева вместо стола, Лика в пару минут разложила еду, жестом пригласив всех обедать. «Макс, Мисси, Вельга, все готово!» — улыбаясь, позвала она. «О, розовый свет очей моих! А как же я?» — с придыханием спросила Самфи. «Ты же не дашь своей верной поклоннице умереть голодной смертью!» «Не наелась в прошлый раз?» — покосилась на нее Умари. Ладно. «Раз согласились взять ее с собой, будем кормить». «Самфи, ты тоже можешь поесть», — разрешил Макс. Друзья сели к столу, расположились по разные стороны бревна и приступили к трапезе. Хамки, обычно больше всего на свете, интересовавшийся наполнением своего желудка, сейчас бродил возле сидящего на земле коксика и рассматривал его, словно мог заглянуть внутрь этого создания. Впрочем, учитывая его пси-способности, Можно было предположить, что именно внутрь своей жертвы грызун и смотрел. «Спасибо за еду, Лика», — поблагодарила Вельга, ставя на стол солонку. «Не забудьте посолить». «Спасибо! Очень кстати», — обрадовался Макс. Самфи покосилась на солонку и закатила глаза. Хоть припухлость испала с ее губ, соль ей пока пробовать не стоило. «Так вкусно!» — сказала Мисси, зажмурив глаза от удовольствия. «Господин Макс!» «Спасибо вам, что разрешили пойти с вами. Это мясо такое вкусное, как... как...» Было видно, что ее переполняет восторг, но бедняжка боится его проявлять, да и слов подходящих найти не может. «Как мясюк?» — подсказала Лика. «Это он и есть». «Спасибо», — прошептала девочка. «Спасибо вам». Она пыталась не заплакать. Но если Лику это заметно смущало, то Вельга уплела мясо, как ни в чем не бывало, да и Самфини не обращала на малышку никакого внимания, больше заботьтесь о том, чтобы как можно аккуратнее жевать пищу. Повисшее неловкое молчание, нарушавшееся только звуком активно работающих челюстей, первой прервала Лика. Быстро проглотив свою часть обеда, она махнула рукой в сторону изолучины, вдававшиеся в озеро почти до середины. «Пожалуй, помоюсь я все же в одиночестве, если вы не возражаете». — Да, конечно, — кивнул Макс. Лика отправилась мыться, и в этот момент Макс услышал шуршание от рюкзака. — Хамки! — Что такое, Макс? Ударив его саркастической улыбкой, фиолетовый зверь извлек из рюкзака сухпайок и, взвалив на спину, принес на скатерть и плюхнулся посередине. — Ты! — возмутился Макс. — Ну ты говори, говори! Макс оторопел от такой наглости. А паразит времени терять не стал. Разорвав пакет, одним движением вскрыл банку тушенки и начал лапой грузить в себя ее содержимое. «Хамки! разрешение ты спросил?» — проворчал он. «Кстати, да. Спасибо, Макс. Очень вкусно. Нем. Ну, ты же всегда разрешаешь. Чавк. Ой!» «Куда ж оно в тебя лезет-то?» — простонал парень. Хамки сунул голову в опустевшую банку, с присвистом вылезал ее и принялся за галеты. «Сейчас доем и расскажу», – пообещал он. «Хрум. Говорить за едой – это проявлять неуважение к хлебу насущному». Еще пару минут Макс молча смотрел, как мобильный аппарат по переработке еды в дерьмо уплетает его сухпоек, пока от всего набора продуктов не остались лишь вылезанные обертки. Язык у хамки был долинным во всех смыслах. «Четыреста пятьдесят граммов!» подумал Макс. Надпись на упаковке бросилась ему в глаза только сейчас. Сухпайки рассчитаны на один прием пищи. а Один прием пищи — человеком, а не созданием, вес которого спецназовец едва ощущал. «Да куда в тебя поместилась-то бочка ты бездонная?» — воскликнул он, прикинув, что хомяк должен был впихнуть в себя еду под давлением, как в шине карьерного самосвала. «Макс, вообще то я уже говорил что хоть еда и не является необходимостью она полезна мне и очень вкусна и не забывай что в отличие от вас недоразвитых я идеал мое биологическое тело совершенно я могу съесть куда больше продуктов чем один твой сухпоек напомнил крыс да и угадаю хмыкнул макс кроме мозга и желудка у тебя ничего нет почти угадал Как ни в чем не бывало, пожал плечами Хамки. Но ты. начал Макс, и тут до него дошло. Чего? Я сказал, что ты почти прав, повторил Хамки. Мой мозг занимает примерно половину веса тела, но всего четверть по объему. Остальная часть меня, по сути, большой желудок. Он занимает около 70% объема моего организма. Ну и так по мелочи. Мышцы, выполняющие заодно функцию перегонки крови. Небольшой орган по выделению отработанной еды возле хвоста. Лёгкие. Они прямо в носу, маленькие такие. Я ж вообще могу не дышать. И, конечно, половая система. Хорошенько потрахаться салонганцы любят. Этого не отнимешь. То есть, называя тебя бессердечной прожорливой скотиной. Я был ближе к истине, чем мог предположить. Вслух подумал Макс. «Сам не лучше», — огрызнулся Солонганец. «Мозгов нет, пси-способностей нет, он жрет каждый день. Вот уж где бесполезное расходование продуктов!» Его сердитая морда вдруг приобрела мечтательное выражение. «Знаешь, ты мне этой фразой одного знакомого клоуна напомнил». «О, ты повысил кого-то недоразвитого до клоуна?» — усмехнулся Макс. «Тот парень был полным идиотом». Словно обращаясь куда-то в пустоту в свои далекие воспоминания, сказал Хамке. Но он не был недоразвитым.